Глава семьдесят пятая. Увы, я представлял, какие у Санжиты могут быть неприятности, поэтому всю дорогу до дома графа Грея молчал. А мой старый мозг танцевал, сражался и спорил со стоящей передо мной задачей. «Мне нужна помощь, это точно. Мне нужно действовать быстро, и это тоже точно». Раньше я думал подождать неделю или две, возможно, целый месяц, чтобы всё спланировать и обставить археологов с их раскопками на острове Коквид. Теперь всё изменилось. Я знал, второй приём жемчужной жизни заново запустит процесс старения. Как только её содержимое смешается с моей кровью, я снова начну расти. Хотелось надеяться, что жемчужина не испортилась, пролежав под землёй несколько столетий. Чего я не знал, Перезапустит ли она мой возраст? Если я её приму, будет ли ДНК-тест, на котором настаивала Санджита, по-прежнему показывать возраст настоящий? Или тест скажет, что мне 11? Ещё я знал, что если не успею проделать необходимое до теста, всё будет напрасно. Единственный мой шанс действует быстро и быстро, значит, завтра. Я посмотрел на отражение в боковом зеркале. Позади нас ехал чёрный BMW. Я не видел водителя, поскольку солнце било в лобовое стекло машины, но я знал, что это Джаспер. Потом BMW показал поворот налево и свернул на Beach Road, а мы поехали дальше в Culver Code. Видимо, он хотел убедиться, что мы вернёмся домой. Видимо. Мне нужны были помощь и друзья, причём и то и другое срочно.